Испытание полночи. Пробивши полночь в тишине, часы с насмешкой вопрошали, чтоб мы немедленно им дали отчет об отошедшем дне. Сегодня дата роковая, 13, пятница. Идем мы еретическим путем, свои познания отрицая. Бесспорнейшего межбогов Иисуса мы оклеветали и словно приживалки жрали у страшных крезовых столов, вкус скотский удовлетворяя. Как верный демонов вассал клеймили мы свой идеал, то, что претило, восхваляя. Всех презираемых толпой крушили с рвением палачьим. невежеству невежеству лбом бычачьим привет мы посылали свой. Тупое естество лобзали мы, раболепно преклонясь. Душевного гниения мразь и бледный свет благословляли. Пытаясь разум утопить средь бреда головокружений, жрецы достойных песнопений, чей славный долг разоблачить деяния темные злодея, безмерно жрали, пили мы. Задуем лампу, чтоб средь тьмы... «Могли мы спрятаться скорее».